Вьетнамский инцидент Доктор вставил кассету в видеомагнитофон. Аппарат зажужжал и защелкал, принимая пленку. Майор никогда не видел видеомагнитофона, поэтому от удивления открыл рот. Хотел что-то спросить, но профессор в это время взял пульт. Еще одно неведомое для Дмитрия новшество и сказал «Фильм создан в художественно-документальном жанре». Так легче понять и вникнуть в суть дела. Ряд событий, представленных в ленте, реконструирован с помощью актеров. Основные действующие лица настоящие. А вот американских военных играют наши артисты. Они даже разговаривают по-русски. Валерий Иванович включил телевизор. Заморгал экран тестовыми полосами, пропищал зуммер проверки звука. Появилась заставка. «Совершенно секретно, только для служебного пользования». После этого пошла хроника Вьетнамской войны. Хорошо поставленный голос за кадром вещал. 1968 год. Вьетнам. США завязли в затяжной партизанской войне. Людские ресурсы были исчерпаны, антивоенные выступления сказались на мобилизации, солдат не хватало. После январского Тецкого наступления Вьетконга моральный дух в армии начал падать. Политики и журналисты все громче заявляли о нецелесообразности боевых действий. В это время в Генеральном штабе начали разрабатывать план ответных ударов по позициям противника. Наступления должны были начаться в марте. За две недели до назначенных событий в порт Камрань прибыл корабль, на борту которого находились 400 бойцов спецназа, так называемых «зеленых беретов». Командир отряда полковник МакГомери сразу же отправился в штаб. В кадре появился большой кабинет с огромной картой на стене. Около нее стояли два старших офицера. «Вам предстоит секретная операция», – сказал американский генерал на чисто русском языке, отвкнув указкой в карту. «Было понятно, что роль генерала исполнял наш актер». Военачальник жестом пригласил полковника подойти к макетному столу. На столешнице лежал объемный фрагмент рельефа побережья. Это бухта Холонг. Северный Вьетнам – вражеская территория. Там множество островов, подойти к вашей цели можно только на десантных лодках. Отряд доставит к месту высадки на десантно-вертолетном корабле «Доки». На этих островах много скал с естественными пустотами, где могут располагаться вражеские базы. Генерал обвел указкой небольшой остров с холмиком посередине. Вам нужно захватить и уничтожить этот объект. Есть вопросы? Да, причина. Предположительно, в горе находится секретная лаборатория и небольшой завод по производству снарядов с повышенной пробивной способностью. Такой боеприпас, усиленный гильзовым зарядом или ракета, снабженная такой болванкой, способны уничтожить любую бронетехнику или небольшой корабль. Боевая часть не имеет начинки и в производстве дешево, так как применяются невольфрамовые сплавы. Есть предположение, что это материал, оставшийся после извлечения из природного урана топлива для советских АЭС. Это обедненный уран, по своим показателям превосходящий вольфрам, но при этом дешевле в несколько раз. Сразу достигаются две цели – утилизация ядерных отходов и разработка перспективного оружия на территории воюющего государства. Поддержка Корабельные вертолеты Корабельные вертолеты С них мы здесь впервые применим термобарические бомбы или, как называют среди солдат, вакуумные. Вам выдадут средства специальной защиты, шумопонижающие шлемы и дыхательные маски. Ваша задача – после бомбардировки атаковать и захватить объект. После чего заложить подрывные устройства и уничтожить его. На подготовку у вас двое суток, выход в два часа ночи. По прибытию на место вскроете конверт, который передадут вам при отходе на задание. «Через два дня они вышли в море, шли больше суток. К месту высадки прибыли рано утром». Прозвучал баритон диктора. На экране появилась панорама залива, накрытого туманом, из-за которого еле просматривались темные очертания скал. Потом показали береговую высадку американского десанта, причем высаживался он на пологий обширный берег с десантных барж. Было понятно, что отрывок просто вставлен для зрелищности, не имея ничего общего с содержанием. Мелькнул кадр с кораблем-доком, тут хроника показала саму гору, выжженную как после ядерного взрыва. На ней действительно находилось много укреплений, диктор продолжал. Так думали американские стратеги, на самом деле это был недостроенный форт для защиты гавани. Здесь разыгралась трагедия, где произошло локальное сражение с применением нового оружия. По последним данным, с обеих сторон погибло около двух тысяч человек. После бомбардировки с запрещенными Женевской конвенцией термобарическими зарядами американцы атаковали сопку, но были отброшены, после чего они с вертолетов применили газ. Чтобы замести следы своих преступлений, на утро самолетов сбросили напалм. Выжил только один капрал. Вот что он рассказал дознавателю. В кадре появился усатый мужик в полевой военной форме армии США. Было видно, что съемка старая на советскую кинопленку. Он сидел на стуле перед камерой. Напротив него, чуть сбоку, не загораживая план, находился военный дознаватель. Следователь задал вопрос на английском. «Tell us what happened there the island?» «Расскажите, что произошло там, на острове?» Сразу же последовал перевод мягким женским голосом. Мы залегли на позициях. Все как положено. Поддержка пулеметами три линии наступления ждали темноты. Скоро в тустнеющем небе появились вертолеты. Они прошли над нашими головами и развернулись для бомбометания. Раздался голос командира. «Надеть маски и шлем и головы не поднимать». Я надел шлем в маску, присоединил шланг к редуктору небольшого диффузного фильтра баллона, который был закреплен на поясе и прижался к земле. Над нами прогудели машины, и тут же послышались легкие хлопки. Через минуту громыхнул первый взрыв, и одновременно второй, третий, четвертый. Прокатилась мощная ударная волна, стало тяжело дышать даже в маске. Ушак зазвенело, и было слышно, как бьется твое сердце. Через несколько секунд прошла еще одна в обратном направлении. Раздался мощный хлопок, от чего уши заложило. Если бы не шлем, то скорее всего я бы погиб. Со стороны сопки пришла еще одна волна, но слабее тех, что были. Послышались отчаянные крики вьетконгов. Я поднял голову. Из окопов вылазили вьетнамцы. Из их ртов, носов, глаз и ушей шла кровь. Прозвучала команда на штурм. И мы перебежками, прячась за естественными укрытиями, начали наступать, поддерживая друг друга огнем. Мы приближаемся к сопке. Никакой ответной стрельбы. Наш взвод уже у первой линии обороны – В траншеях и около них валяются, корчась от боли, в вьетконги. Я пробегаю мимо агонизирующего врага. Он лежит лицом вверх, захлебываясь собственной кровью. Веки глубоко ввалились, и я с ужасом осознаю, что у него нет глаз. Они лопнули, и вместо них какая-то пленка, облепившая валившие глазницы. Мы уже у второй линии окопов. В них то же самое. Валяются умирающие, орущие и стонущие от боли вьетнамцы в неестественных позах с вывернутыми суставами рук и ног. Мы добиваем их выстрелами в упор, двигаемся вперед. И тут началось. Сдотов на нас обрушился шквальный пулеметный огонь. На холме как будто из-под земли появляются вражеские солдаты. Они спрыгивают в окопы и оттуда ведут минометный обстрел. Мы залегли. Сквозь грохот боя слышу команду отступать. Кричу то же самое несколько раз и отползаю назад. В траншее прятаться от минометов бесполезно, окопы скорее всего, пристрелены. Я укрываюсь за упавшим деревом. Выждав момент, стою и, пригибаясь что той силы бегу вниз. Грохочут взрывы. Меня отбросило взрывной волной, и я потерял сознание. Меня приводят чувства, я среди своих. Наши, те, кто остался, залегли недалеко от высоты. Потери ужасные. Здесь всего нас 20 человек. Половина ранены в полукилометре на север наших бойцов около взвода. Опять слышится гул моторов. Вертолеты сбрасывают какие-то белые баки на парашютах. Парашюты странной конструкции, больше похожие на воздушных коробчатых змеев. Они спускаются очень медленно, баки под ними начинают вращаться, распыляя вокруг себя газ. Потом, коснувшись земли, баллоны взрываются, сжигая парашюты. Почти стемнело, на высотке тихо. И вдруг мы слышим, как с горы доносятся стоны вперемешку с хрипами. Я выглянул из укрытия. В начавшем надвигаться тумане увидел тени наших солдат, медленно бредущих по склону вниз». Рядом с ними бок о бок спускались и вьетконги. Они брели все вместе, опустив головы. Руки у них свисали, как плети. Мы начали кричать своим, чтобы бежали сюда, что мы их прикроем огнем. Но они брели вниз, не обращая внимания на наши призывы. Все-таки нас услышали и повернули к нашей позиции. Мы стали стрелять во вьетконгов, но они даже не пригибались, что нас очень удивило. «Было такое впечатление, что стреляем холостыми. Вся эта толпа приблизилась к укрытию, и тут они все со звериной яростью стали набрасываться на нас и кусаться. Мы отбивались как могли, но ничто их не брало, ни пуля, ни нож. Недалеко в небо взмыла тройная ракета белого и красного цветов, призыв о помощи от наших соседей. Но чем мы им могли помочь?» Наш лейтенант, отбиваясь от наседавших на него, сразу нескольких человек крикнул, чтобы мы бежали. Я ткнул в грудь штыком нашего пулеметчика Джона Кларка, но он даже не среагировал, а тянул руки ко мне, все время скалясь и бешено вращая безумными глазами. Рычал, как зверь, пытаясь схватить меня за шею. Я повалил его на наземь, и он все равно хотел меня поймать за ноги. Я пригвоздил его штыком, примкнутым к винтовке, к поваленному дереву, резко отскочил и побежал в джунгли. Оттуда я смотрел, как эти твари, которые недавно были людьми, убивают живых, словно дикие звери, загрызая их насмерть. Со стороны материка появились огни, они стали приближаться. Это были военные катера противника. Когда они подплыли к берегу, я вышел к ним, поднял руки и встал на колени». Меня тут же свалили на землю и связали руки, посадили на один из катеров, и он отчалил от острова. Остальные высадившие бросились к сопке. Что с ними потом стало, не знаю, но в лагере военнопленных говорили, что никто не вернулся. Потом там все сожгла наша авиация, а через две недели меня вывезли в Советский Союз. «Как вы думаете, что это было?» – спросил дознаватель. Перед операцией ходили упорные слухи, что есть какое-то новое оружие, совершенно не похожее ни на что. И благодаря ему мы сможем победить. Я думаю, что это оно и было. Нас сделали бессмертными. Капрал задумался на секунду, уставившись камеру. И неуправляемыми монстрами. Дальше пошли кадры, как американец уже в гражданской одежде сидел на диване в небольшой комнате, и смотрел телевизор, по которому показывали новости на русском языке о вьетнамской войне. В комнату вошли трое человек в штатском и передали известие о том, что его считают погибшим на родине. Американец заплакал, что-то забормотал по-английски. Потом на русском языке со страшным акцентом осудил действия США во Вьетнаме и согласился остаться в СССР. Было понятно, что данная постановка специально сделана для этого фильма. Время. Вторая часть кассеты была посвящена экспериментам из первой лаборатории. Там животным, в основном собакам, вводили биологические препараты. После их принятия звери выполняли задания, которые им показывали только один раз. Это являлось резким повышением умственных способностей, улучшалась реакция и выносливость. Вакцина предназначалась для летчиков. На второй кассете была запись из лаборатории, в которой они сейчас находились. Здесь тоже вводили вещества разным животным, потом в них стреляли из огнестрельного оружия, резали ножами, травили газами, но практически вся живность выживала, при этом становясь ненасытными и агрессивными тварями. Даже маленькие хомяки и мыши бесстрашно бросались на более крупных зверей. Бешено кусая и брыкая лапками, они пытались вгрызться им в плоть. Весь процесс комментировался за кадром. Кончилась запись. Доктор выключил видеомагнитофон. «Мы оставили один экземпляр, хомячиху, которую назвали Нюркой», – сказал он. «Я вас скоро с ней познакомлю, весьма забавно за нею наблюдать. Жрет все подряд, даже карандаши, и не спит. Только при выключенном свете сидит застывший на задних лапках. У нее несколько сквозных ранений из малокалиберного пистолета в жизненно важные органы». Все зажило почти мгновенно, живучесть поразительная. «Для чего же вы ее оставили?» – удивился Дмитрий. «Хотим узнать продолжительность жизни этой химеры». «Почему химеры? В честь проекта?» «Видите ли, Дима, химера в нашем случае – это не мифическое существо. В биологии так называют соединенные между собой совершенно разные организмы». «Наш проект так и называется «Химера» под кодом 15». 15? «Да. До этого было еще 14». Дмитрий вопросительно приподнял брови. Доктор, видя его удивление, снисходительно улыбнулся и продолжил. «Так как мы работаем на оборонку, наша деятельность связана с армией. Мы пытаемся создать препарат или по-другому вакцину, помогающему солдату на поле боя» повышая его выживаемость. Первый проект не имел ничего общего с войной, начался он в 20-х годах нашего столетия. При Центральном институте труда, сокращенно лотер, была создана лаборатория особых трудовых ресурсов, где стали осуществлять так называемые трудовые опыты. На погибших тогда материала хватало, применяли электрические разряды разной мощности – Были определенные успехи. Например, два трупа под управлением оператора могли переносить носилки с кирпичами на довольно приличное расстояние. И один оператор мог управлять сразу десятком или более мертвецов. Вскоре проект закрыли как несостоятельный. Потом были другие, но все заходили в тупик. Основная проблема – малая сохранность организма после смерти. А в нашем случае – Нам удалось создать вакцину, которая после гибели индивида включает пока непонятные нам внутренние механизмы. Во время опытов с животными мы выявили, что особь после введения ей препарата совершенно себя ничем не проявляла, никаких реакций отклонения от нормы, но стоило особи нанести смертельную рану, она буквально через пару секунд после гибели оживала практически мгновенно». Мы засекали приборами, что во время смерти животного происходит резкое падение деятельности всего организма до нуля. Как это и должно быть. И через короткое время его восстановление, но совершенно другой амплитуды электромагнитных колебаний. Вот это и есть что-то новое, не встречающееся больше ни у кого из земной фауны». Сравнить совершенно не с чем, в экспериментах после первой гибели и воскресения подопытных мы проводили повторные попытки их умертвить. Наши сотрудники наносили животным на живые и огнестрельные раны, несовместимые с жизнью, но смерть не наступала. При этом у экспериментируемых сильно повышался болевой порог, увеличивалась физическая сила. Они понимали и выполняли команды, осознавали, чего мы от них требуем. Такое состояние длилось от нескольких минут до нескольких часов. Все зависело от веса, выносливости организма и дозировки препарата. По истечению определенного отрезка времени наступала полная перемена в поведении. Особь становилась агрессивной и совершенно бестолковой. Например, собаки переставали отзываться на кличку, игнорировали команды. Полное отупление и к тому же неуемное обжорство. Кстати, после введения вакцины, если особь не умертвить, она живет дальше нормальной жизнью, без всяких последствий. Вот только сколько неизвестно. Мы таких задач себе не ставили. У американцев в аналогичном проекте организм после гибели сразу переходит в состояние невменяемости. В боевых действиях такой солдат бесполезен. Наша вакцина действует не так. Какое-то время, а это примерно два часа, наш боец после смертельного ранения может выполнять боевые задачи, при этом сохраняя живучесть, граничащую с бессмертием. Потом он впадает в невменяемое состояние и станет агрессивным, не различая где враг, а где свой. Но это пока только теория, которую мы пытаемся подтвердить, или опровергнусь с помощью опытов». Дмитрий достал платок, вытер ему взмокший лоб. «Если препарат применят в боевых действиях, что будет потом с вакцинированными солдатами, которые получили смертельные ранения?» Поинтересовался он, не рассчитывая на хороший ответ. «Потом?» Профессор на мгновение задумался. «Я не знаю. Возможно, их уничтожат. Они все равно уже как бы мертвы». Майор совсем сник. От услышанного действительно сносило крышу, ему вообще казалось, что всё вокруг нереально. Но то, что он уже увидел и услышал, говорило об обратном. Из чего же создан препарат? Еле сдерживая дрожание в голосе, поинтересовался Дмитрий. «Основа – генный материал гидры обыкновенной, которая живет у нас в любом водоеме». Живучесть у нее уникальная, из ее ДНК мы выделили группу генов, отвечающих за контроль целостности организма и репродукцию, то есть за отпочкование. Для транспортировки мы используем вирус ЛПП-1, также здесь задействован фосфатитат фосфатазы, он тоже называется ЛПП-1, который содержит лизофосфатидиловую кислоту ЛПА и представляет собой липид-медиатор. Тот стимулирует пролиферацию и рост клеток и участвует в физиологических и патологических процессах, таких как заживление ран, активации тромбоцитов, ангиогенеза. В 1963 году вирус ЛПП-1 выделили американские микробиологи из сине-зеленых водорослей. Это весьма своеобразный вирус, которому они дали условное название ЛПП-1. Самое любопытное заключается в том, что вирус LPP1, как по своему строению, так и по своему химическому составу, резко отличается от всех известных вирусов растений и напоминает скорее вирусы бактерий, то есть бактериофаги. Частица этого вируса состоит из полиэдрической головки и небольшого отростка. Самое интересное заключается в том, что белок вируса LPP1 оказался близким белкам некоторых фагов. Этот вирус поражает клетки, прикрепляясь к ним отросткам, а затем так же, как это делает фаг, впрыскивает в них свое содержимое, инфекционную ДНК, и от вируса остаются лишь пустые оболочки. Теперь в клетке начинается процесс репликации вирусной ДНК. В ней образуются 100 новых вирусных частиц, но лизис не происходит – То есть нет распада клеток есть их слияние с инфекционной днк это уже заслуга наших ученых и так весь процесс заражения вирусом lpp-1 механизм его размножения напоминают фаговую инфекцию бактерий гены сливаются создавая новую сущность вот вам и химера вакцина бинарного типа то есть разделена на две составляющие В одном флаконе гены гидры с питательной средой, в другом вирус в физрастворе. При смешивании сред вирус захватывает неполную ДНК гидры. Тут надо вовремя водить раствор, иначе все придет в негодность. Время идет буквально на считанные минуты. Кстати, ЛПП-1 относится к самым древним представителям вирусов на Земле, к так называемым консервативным реликтам. Он остается без изменений уже 2 миллиарда лет. Мы испытывали вирус, ионизирующей радиации, и что вы думаете? ЛПП-1 выдерживает облучение в 260 тысяч рад в течение 4 часов. Это только подтверждает его древность, ведь раньше, в те далекие времена, излучение на Земле было значительно выше, чем сейчас. Дмитрий, не совсем поняв профессора, Решил блеснуть последними знаниями в исследованиях по вирусологии. Но существует мнение, что любой вирус не является живым. Значит, он не может погибнуть. Валерий Иванович пожал плечами. «Это только догадки. Сейчас для нас это не важно. Наша задача проверить действие препарата на людях. Определить дозировку и время действия. Это основное. Ну и еще всякой рутины хватит». «На людях?» Сердце майора учащенно забилось от услышанного, пересохло в горле. «Он, военный врач, призванный спасать искалеченных в бою людей, теперь должен будет проводить эксперименты над человеком, как будто это просто подопытное животное». «Да», – кивнул профессор, – «я же вам только что говорил о солдатах, поэтому искали специалиста, принимающего участие в боевых действиях». «Вы обратили внимание, почему здесь нет никого, кроме вас и меня?» «Всю предыдущую команду отозвали, так как они работали с животными. Ветеринары». «С завтрашнего дня начнет пребывать новая группа. Через неделю сюда доставят 10 заключенных, приговоренных к смерти. Нас сильно торопят. Вы же в курсе, что наши войска уже выводят из Афганистана. Скорее всего, хотят успеть опробовать в реальном бою». «И что, их нельзя убить?» «Можно, если точно попадете в определенный участок на голове. При поражении гипоталамуса жизнедеятельность прекращается». «Жизнедеятельность? Но вы же сказали, что они умирают». «Да, умирают. Но потом возвращаются, и жизненные процессы у них уже протекают по неизвестным пока нам законам. Совершенно другая форма жизни». Профессор помолчал. «Или смерти?» «Пойдемте, я покажу вам нашу Нюрку». Они вышли из процедурной во вторую дверь, ведущей вглубь бункера, и оказались в небольшом узком коридоре, в конце которого была еще одна. Через нее они попали в темное помещение. Профессор включил свет. Это оказалось вольерная. В ней никого не было, кроме мелкого грузуна серо-желтой шерстью, сидящего в небольшой клетке, стоящей на грубо собранном деревянном столе. Неприятный запах разложения экскрементов витал в воздухе. «Вот и наша Нюрочка!» Валерий Иванович приблизился к клетке и наклонился к зверьку. От клетки пахнуло зловонием. Хомячка встала на задние лапки, начала шипеть и грозно пищать, наскакивая на прутья. Шерсть на ней свалялась в колтуны и торчала во все стороны. Белые глаза грызуна с точками зрачков, не моргая, следили за людьми. Доктор сунул ей карандаш. Хомячка резко схватила его передними лапками и начала бешено грызть. «Посмотрите, как забавно она перебирает конечностями», сказал Валерий Иванович, сложив руки на животе и умиленно глядя на животное. Хомячка среагировала на речь профессора, перестала точить карандаш злобно зыркнула на доктора, фыркнула и продолжила свое дело дальше, разбрасывая стружку в разные стороны. «Зачем здесь операционный бокс?» – поинтересовался Дмитрий, разглядывая на безопасном расстоянии грызуна. «Я его видел, когда прибыл сюда. Мы же эпидемиологи, а не хирурги». Профессор оторвался от лицезрения уничтожения карандаша. «Это для препарации подопытных. Весьма занимательная конструкция самого бокса». «Пойдемте, я вам все покажу». Через пять минут они уже стояли в операционном блоке. Оперблок выглядел фантастично. Создавалось впечатление, что одно помещение находится в другом. «И что же в нем такого?» – спросил Дмитрий, оглядывая бокс. «Неделю назад здесь был отстойник», – начал профессор. «Но сюда в него поместили вот эту капсулу. Это как бы холодильник для сохранения биоматериала». Попробую в двух словах объяснить. Я сам не понимаю принципа работы установки, но что она делает, я попытаюсь рассказать. Допустим, мы вскрыли живого человека, но нам после этого вдруг стал срочно нужен какой-нибудь орган или препарат, которого нет в наличии, а времени не хватает. Мы закрыли капсулу вот этой шлюзовой дверью. Профессор показал на широкую изогнутую заслонку над входом которая надежно герметизирует помещение, опускаясь сверху. Капсула наполняется охлажденным азотом и еще какими-то примесями. Датчики регулируют температуру, и мы можем дождаться препарата. Потом открываем блок и продолжаем операцию. Кстати, капсула полностью автономна и может без поддержки извне работать очень долго. Сколько же времени организм может пролежать там? Как заверил производитель, достаточно долго. Главное, чтобы электроэнергия поступала без перебоев. На этот случай есть встроенная аккумуляторная батарея. Когда мы сюда только вселились, нам доставили 20 бродячих собак. Мы отобрали одну из них, сделали укол снотворного и, положив на операционный стол, ампутировали переднюю лапу. После этого закрыли бокс. Через 10 дней мы вошли обратно пришили лапу на место, вывели из наркоза и что вы думаете? Собака пришла в себя, а лапа нормально прижилась. Собаку, вернее, пса мы назвали Рамзес, его потом один из кураторов себе забрал. Здесь в этом блоке пройдут испытания разных отравляющих веществ на людях. В принципе, операционные столы нужны для вскрытия подопытных, когда они уже будут после смерти. То есть мы хотим изучить их, когда они уже были мертвы, как бы правильно выразиться «потом воскресли». Видите, Дима, даже нет еще определения под это состояние. Кто же производитель, если не секрет? Секрет. Но вам скажу. Это разработка ОКБ Королева. Сам Глушков привез ее сюда. История такая же, чтобы не потерять это изобретение». Капсула создавалась для путешествия на Марс. Космонавты должны были в полете провести основное время в состоянии анабиоза. Но достичь его полностью пока невозможно, поэтому тут применен очень интересный метод. Предположим, тело в боксе пролежало три месяца и, естественно, начало отмирать. Но при помощи автоматики происходит частичный выход из состояния угнетения – Функции организма кратковременно восстанавливаются, и он снова, через некоторое время, погружается в анабиоз. При этом индивид не приходит в сознание, конечную установку подогнали под наши нужды. Теперь неполное возвращение к жизни будет раз в полгода. По теории, средний человек с нормальным телосложением, с подключенным к нему трубками жидкого питания при таком раскладе, может пролежать здесь до 50 лет. Конечно, он будет крайне истощен, но живой. Что-то большеватое для космического корабля. Это второй прототип. Перспективы, наверное, уменьшат, а может создадут большие ракеты. Зачем же такие длительные сроки? Мы же не будем здесь сидеть полвека. Я думаю, что это агрополигон в будущем послужит не только военным, но и космическим разработкам. Профессор глянул на часы. «Ну что ж, на сегодня хватит. Можем пройти обратно в зал, там я вам расскажу, как мы все здесь оказались». «Валерий Иванович, а что это за медные трубки, протянутые в каждое помещение, идущие к потолку и оканчивающиеся соплами? Для чего они?» – спросил майор, идя рядом с профессором. «Это Дмитрий Дезинфектор, его установили совсем недавно». Допустим, во время консервации из-за утечки начинается эвакуация людей и вручную включается самоликвидация. Для ее включения в каждой комнате есть красная кнопка на стене, возле входов. По этим трубкам из емкости, находящейся на полигоне, подается горючая смесь. Профессор посмотрел на удивленного Дроздова. Вы просто на емкости не обратили внимания. Они выглядят как длинные баллоны для газа, Емкости прикреплены к стенам в 10 метрах от пола и заполнены самовоспламеняющейся жидкостью. Испытания проводились простой водой, и после тревоги через 15 минут все сработало. Вода растеклась практически в каждом помещении. Они вошли в комнату, где стояли телевизор с видеомагнитофоном, сели за стол. «Ну а теперь я расскажу, как мы здесь оказались», – начал Громов. И как цех агропрома превратился в прямом смысле слова в сверхсекретную лабораторию. И профессор вкратце обрисовал ситуацию, сложившуюся вокруг проекта «Химера», со всеми вытекающими. Прошло три дня. За это время к ним присоединились еще несколько человек, два военных хирурга, с ними четыре ассистента, два кинооператора с аппаратурой и кинотехник. Также с ними прибыл Человек X. Про него ничего не было прописано в схеме проведения эксперимента, его просто доставили в лабораторию и сказали, что он тоже участвует. На третий день за ужином, после обильных возлияний разведенного спирта, Иван Васильевич, так звали Человека X изрек. «До начала опытов осталось недолго ждать. Теперь можно сказать, для чего я здесь. Я буду дырявить ваш материал». «Я палач». 43 приговора привел в исполнение. После таких признаний пьяная компания впала в ступор. Но Иван Васильевич всех успокоил, сказав, что у него нет с собой оружия, и разлил очередную дозу спирта, которая и привела всех в чувство. Прошло еще два дня. Мелкий дождь продолжал сыпаться с неба, не переставая, Около восьми вечера на территорию химкомбината через проходную, не снижая скорости, пронесся уазик с армейскими номерами. Автомобиль промчался по широкой заводской дороге к цеху, обнесенными высоким бетонным забором и затормозил у ворот, посигналил. Большая сварная рама из труппы решеток, дернувшись, со скрипом и лязгом поползла в сторону, открывая проезд. Внедорожник заехал внутрь. Там уже ждал офицер в длинном плаще, стоя в центре асфальтовой площадки. у вас подъехал к ожидающему. Из машины выскочил лейтенант с папкой в руках. Подошел к офицеру, козырнул. «Здравия желаю, товарищ майор. Вам пакеты штаба округа», – доложил он. «Хорошо. Где он?» Лейтенант открыл молнию на папке, достал оттуда большой светло-коричневый конверт с сургучной печатью и протянул его майору. «Наконец-то!» Офицер в плаще вынул ручку из внутреннего кармана. «Где расписаться?» «Вот здесь и вот тут. Разрешите идти?» Захлопнув папку и вытянувшись, спросил лейтенант. «Свободен», – спокойным голосом ответил майор, засовывая конверт под плащ. Лейтенант сел в машину, у вас рыча мотором резво развернулся, разбрасывая по сторонам веер брызг, и выехал за ворота. Автомобиль, натужно воя движком, через минуту скрылся за пеленой дождя. Майор глубоко вдохнул влажный, холодный воздух, закрыл ворота и быстрым шагом прошел по асфальтированной площадке обратно в цех. Зайдя в небольшой кабинет, он повесил мокрый плащ на вешалку у двери, бросил конверт с мокрыми пятнами на стол, отодвинул стул и, опираясь на столешницу руками, медленно опустился на него. Посидел немного, обхватив голову руками. Третьи сутки толком не сплю. Пронеслось в голове. Потом достал из ящика стола складной нож, раскрыл его и сорвал лезвием печать. Из конверта майор достал сложенный пополам лист бумаги, он развернул его. Текст был написан перевой ручкой, что означало документ особой важности. Офицер придвинул поближе настольную лампу и углубился в изучение содержимого. В письме сообщалось, что спецгруз будет доставлен такого-то числа в 2 часа ночи в сопровождении автоколонны, В составе одного Урала со взводом вооруженной охраны, двух УАЗов от МВД и военной прокуратуры. Что за груз уточнялось. Ждать оставалось совсем недолго. Майор сложил листок, засунул его обратно в конверт, спрятал в сейф. Прошел в спальное помещение. Там на кроватях уже спали экспериментаторы. Он проверил будильник, стоящий на прикроватной тумбочке и растянулся на койке. Ждать оставалось совсем недолго.